Явление третье. Те же Юсов и Белогубов. Белогубов. «Здравствуйте, Фелисата Герасимовна!» К барышням. «Здравствуйте!» Показывая на Юсова. «Вот они и желались. Это мой начальник и благодетель Аким Акимович Юсовс. Все-таки лучше, Фелисата Герасимовна, когда начальство-с!» Кукушкина. «Милости просим, милости просим!» Садиться покорно просим. Аким Акимович и Белогубов садятся. Вот рекомендую вам две мои дочери, Юленька и Полина. Совершенные дети, ни о чем понятия не имеют. Им бы еще в куклы играть, а не то, что замуж выходить. И жаль расставаться, а нечего делать. Такой товар дома не удержишь. Юсов. Да-с, уж это закон судеб-с, круг житейский-с. Что предначертано от века того, что человек не может. Кукушкина. Я вам правду скажу, Аким Акимович, они у меня в строгости воспитываются, от всего отдалены. Денег я не могу за ними дать много, но уж за нравственность мужья будут благодарны. Я люблю детей, Аким Акимович, но строга, очень строга, строго. Полина, пойдите распорядитесь с чаем. Полина встаёт, сейчас маменка уходит. Юсеф, «Я сам строг-с». Строго, «Белогубов!» Белогубов, «Чего изволитесь?» Юсеф, «Ведь я строг!» Белогубов, «Строгис!» Юренький, «У меня опять новая жилетка, вот посмотрите-с». Юренька, «Очень хороша, это вам тот же купец подарил?» Белогубов, «Нет, другой-с, у этого фабрика лучше». Юленька, пойдёмте в гостиную, я вам свою работу покажу. Уходит